Глава 14. Слёзы. Домовые были одеты в темно зелёную форму. На голове Карла красовался колпак, который украшал богомол в оборонительной стойке. Такой же, но крупнее, радовал взгляд с фартука Карлины. Но рассмешило меня не только этот факт, а наличие магии. Только домовые появились передо мной, картинки на одежде словно ожили. Богомол Карла развалился в вальяжной позе, а у Карлины, пытаясь улыбаться, протянул ко мне свои лапки. «Госпожа, что с вами?» – заботливо спросил Карл, осматривая свою одежду, я, успокоившись, пояснила. «Да, госпожа!» – на лице Карлины появилась милая улыбка. «Миссия Леферна, дочь своего отца, такая замечательная женщина!» «Это она нанесла рисунок. Мы сможем, если заберутся воры или, по вашему приказу, защитить дом и хозяйку». Гордость за новые возможности распирала домовых. «Мисси, почему дочь отца? Поясните!» — попросила, присев на стул. «Мисси, значит, не была замужем, а дочь отца, потому что дворецкие обучаются боевой магии чаще всего». Как же я рада, что мне есть с кем обсудить этот новый для меня мир. «Спасибо, Карлита!» – поблагодарила от всего сердца. «На повестке дня два вопроса. Что мы будем есть, какие продукты понадобятся и где искать магазин? На последний вопрос попытаюсь узнать ответ у нашей милой миссии Алиферны. Какое красивое имя!» «Хм...» Я подпрыгнула на месте, не заметив, как бабуля оказалась в дверном проеме. «Спасибо за похвалу. Мой отец любил необычные имена. Назвал меня в честь богини. Про рынок скажу». Поморщившись, женщина вновь схватилась за бок. Я же пусть и понимала, что это не моя бабушка, но дернулась в ее сторону, помочь присесть на ближайший стул. «Что с вами? Спина болит? Вы были у врача?» «У кого?» Она, морщась, подняла голову. У, -у, «У лекаря». Бабуля мотнула головой, отрицая факт прихода лекаря. «Значит, нужно пригласить?» «Зачем он мне?» Злясь, та попыталась подняться. «Приехала тут, свои порядки устанавливает. Себе вызывай, а мне нечего». Поднявшись, миссия Алиферна мгновение постояла и направилась из кухни вон. «Вот же колючка! Я все слышу!» – донеслось из-за угла. «А рынок находится в двух улицах от нас. Пойдешь направо, не заблудишься. И на меня ничего покупать не нужно!» Быстро подойдя к двери, выглянула. Бабуля медленно шла к своей комнате. «Хорошо. Из ничего куплю твои любимые булочки, сливки, паштет, деревенское сливочное масло и...» Договорить не успела, а Лейферна хлопнула дверью. «Ничего, справимся. Она меня еще полюбит», — пробубнила себе под нос. Вернувшись на кухню, встретилась взглядом с появившейся из воздуха Карлиной. «Госпожа Леона, мы провели ревизию. Всё очень плачевно». Грустные нотки проскальзывали в ее голосе. «Насколько все плохо!» не удержалась от вопроса. «Крыша течет, в подвале мыши, но мы их быстро отвадим от дома. Комнаты на втором этаже требуют ремонта», начал перечислять Карл. «В погребе плесень и затхлость. Нужен бытовой маг. На лестнице скрипят половицы. Мебель неплохая, крепкая, но почти вся старая. Кое-где облупилась краска. Гостей в ближайшее время приглашать не советую». С серьезным видом произнес домовой, вызвав на моем лице улыбку. И напоследок... Сейчас чем добивать будет? Сад полностью запущен. Все заросло. Лишь летняя веранда ухожена и тропинка к ней. Я кивнула. По поводу продуктов. Инициативу перехватила Карлина. Их нет. Совсем ничего. Я оглянулась на дверь. Ну что ест? Неужели голодает? «Почему мебель не продать?» Домовые пожали плечами. «Сначала продукты и маг. Карл, найди бумагу и ручку, перо, карандаш. Написать список». «А, вот для чего. Не беспокойтесь, хозяйка. Я все составлю в считанные минуты. Присядьте». «Карлина, подай хозяйке воды, пока я работаю». «Какие же они милые! Не дают мне впасть в уныние. Что мне делать с таким сомнительным наследством?» «Может, продать? Купят ли? Продать и купить домик поменьше? А что тогда мне делать в этом мире? Хватит ли денег на счету просто жить? Но это же до такой степени скучно просто жить. День за днём в безделье? Нет, я так не смогу. Точно нужно открыть свое дело. Что я умею? И главное, что я хочу?» «Уметь я мало чего умею, в плане сделать своими руками. Но если с умом вложиться, нанять персонал, то может что-то выгореть. Дом добротный. На первом этаже можно устроить магазин, производство или что-нибудь еще. Я сама себя распаляла идеями. «А на втором этаже жить». «Хозяйка, мы вам поможем в любом начинании». Оказывается, Карлина внимательно прислушивалась к моему бормотанию. «Вы ж мои золотые!» Я с благодарностью посмотрела на домовую, и мы принялись строить планы вдвоем, Но лишь до тех пор, пока перед нами не возник Карл с целым клубком бумаги шириной в мою ладонь. Постарался все учесть, хозяйка. Первыми пунктами идут самые необходимые продукты, чтобы вот сейчас приготовить. Потом запасы, материалы для дома, постельное, всякие мелочи. Пока мы говорили, Карлита поставила на стол тарелку и вилку, что прибыли со мной из моего мира. Я посмотрела на них, протянула руку, дотронулась и неожиданно расплакалась. Горько так, словно пружина моей уверенности, исчерпав запас прочности, сломалась. Оплакивала свою горемычную жизнь. «Как там мои родные, бедненькие, потеряли меня?» В какой-то момент меня обняли тёплые бабушкины руки. Уткнувшись в ее живот, я отревелась вдоволь, рассказывая ей все, что со мной произошло по дороге сюда, и про дракона, и про детей, и про разбойников. Она медленно гладила меня по голове, приговаривая, что все будет хорошо. «Не бросай меня вновь, бабушка!» Тихо, на грани слышимости, прошептала в ее платье и подняла взгляд. Не брошу. По ее щеке скатилась одинокая слеза. Хватит макроту разводить. Сходи за продуктами. Я приготовлю поесть. Я быстро, мысленно ругая себя, подскочила, вытерла слезы, подхватила список кем-то из домовых всунутую пространственную сумку с магическим кошельком. Попыталась поцеловать на эмоциях бабулю. Конечно, не получилось, она ловко увернулась. «Пока ходишь, я комнату подготовлю». Но и тут мисси Алиферни не улыбнулась удача. Домовые возмутились, сообщив, что они сами справятся с заданием. Повертевшись у тусклого зеркала, что висело в холле, похлопала себя по щекам, махнула рукой и направилась к выходу. «Ничего, пока иду к рынку, краснота возле глаз пройдет. Распахнула дверь, вышла и замерла. «Только вас не хватало!» Вырвалась у меня. Дивер Александр Кендал держал в руках небольшой букет цветов. «Кто? Кто посмел?» Мой личный сталкер сделал резко шаг вперед, чуть ли не вплотную смотря в мои глаза. «Ты плакала!» В его голосе слышалась угроза. «Нет».